Часть вторая. Ферма раскинулась на краю пустыни. За домом большой сверкающий бирюзовым кафелем бассейн. Его окаймляет рыжеватый внутренний дворик, по краям которого рукотворный неестественно зеленый газон, который поливают трижды в день. Дом построил глава компании Ханас Ляхмусоя. Я подозреваю, что он в самом деле хотел смотреть из окна на пустыню. И лишь потом решил скрасить вид бассейном. Ни вкуса, ни ума за деньги не купишь, но когда ты богат, этого и не требуется. Я почти уверен, что Лех Ляхмусоя говорил именно так или по меньшей мере думал. Не считая дворика с бассейном и газоном на участке нет ничего, кроме песка и немногочисленных кочек с пожухлой травой. Да и те заканчиваются, стоит отойти от дома подальше. Дальше только песок. насколько хватает глаз. Нигде больше граница пустыни не видна так отчетливо. Раньше бывало, я оказывалась в пустыне незаметна для себя. Зеленая постепенно переходит в серое, растения шаг за шагом становятся ниже и реже, и вот их уже так мало, лишь редкие колючки, что я начинаю сомневаться: это уже пустыня или все еще переходная зона? А здесь я могу выйти из тени последнего тамариска и понимаю, что пересекла границу. Тамариск Священное дерево. В его тени Авраам молился Господу своему Элохиму. А израильтяне похоронили под тамариском своего первого царя и его сыновей. Так говорит старый Самуэль. Здешний садовник, наверное, поэтому он сгорбившись частенько, бредет сюда, к краю пустыни. Но в пустыне ли я? Если в любой момент могу оглянуться и увидеть, как Иухана ныряет в бассейн и проплывает под водой от бортика до бортика. Не там ли простирается настоящая пустыня, где можно заблудиться, где никого не видно и ничего не слышно? Она там, откуда нельзя вернуться под сень деревьев, далеко за дюнами, где нет ничего живого, где лишь солнце палит нещадно. Там, где не существует направлений, царит лишь бесконечная пустота. Босая я ухожу от дома, бассейна и июханая как можно дальше. В песке живут скорпионы, И каждый шаг пугает меня. Издалека кажется, что ферма наползает на пустыню, как бы вторгается в нее. Перед домом виднеются деревья и ряд построек. Почва там красноватая, выжженная, а трава блеклая, почти бесцветная. Когда я въехала на машине в ворота, просто декоративные ворота без забора, то ощутила себя дома. Раньше я не чувствовала ничего подобного. У меня никогда не было ничего своего. Я понимаю, что всего лишь работаю здесь, но действительно хочу принести как можно больше пользы. Солнце такое яркое и такое высокое. Я приподнимаю край шляпы лишь настолько, чтобы увидеть, как Юхона вылезает из бассейна. Он поднимает руку и машет мне. Я думаю о том, что засуха скоро закончится.